Глава 18. Переместившись в самое начало, я просто встал ровно. От меня, по всей видимости, ожидали какую-нибудь геройскую позу. Даже слышно было. «Ну и?» Но я не поддался и просто продолжил стоять на месте. «Они могут издеваться надо мной, а я могу нервировать их в ответ. Баш на баш, как говорится, а не мне, я им». В конечном итоге они сдались, а я усмехнулся. По всему периметру начали подниматься деревянные манекены и различные конструкции по типу тяжелой техники. Интересно выглядело. Даже покрасили. Но система четко различала, что это конструкции из дерева. Когда все конструкции заняли позиции, закончили подниматься, я сразу рванул в их сторону. Мне самому было интересно, на что я способен. Первый же удар принес замечательные результаты. Я не рассёк фигуру человека, нет, но оставил борозды глубиной вплоть до пяти сантиметров. Для обычного человека такой удар будет гарантированно смертельным. Зато тут же стало понятно, что это один из самых прочных типов дерева. Увы, система названия почему-то шифровала, только выводила характеристики. Следующий противник — новый удар. На этот раз голова улетела с плеч, словно ее там никогда и не было. Идеальный разрез, хирургическая точность. Даже ни единой зазубрины не было в этом месте. Это оказалось мягкое дерево, податливое, легко сгибающееся. Итак, дальше я продолжил прыгать от противника к противнику, временами наскакивая на технику. В зависимости от типа техники я старался наносить различные повреждения. Если это была колесная техника, то старался наносить удары именно по колесам, чтобы сначала обездвижить потенциального противника. Если это была тяжелая техника с крупным калибром, то разрубал дуло пушки или пушек, если их было несколько. У систем залпового огня старался повредить стойки, на которых держалась сама пусковая установка. И сейчас моя фантазия работала по максимуму. Я реально пытался представлять на месте деревянных манекенов реальных людей, на месте деревянной техники настоящие машины смерти. В памяти всплыло несколько картин, из-за которых я начал злиться еще сильнее. «В особенности вспомнился гравитационный танк, который на моих глазах уничтожил толпу людей, которые бежали от инопланетной твари. Их просто расстреляли из пулеметов, а саму тварь, которая их преследовала, уничтожили с единственного пушечного выстрела. А твари не осталось и следа, а толпа... Кто-то еще был тогда жив. Но потом были контрольные выстрелы из пулемета, просто несколько очередей по трупам». Властям тогда не нужны были свидетели. Им нужен был несчастный случай, остервенелое противостояние военных инопланетной угрозе. Весь город вырезался, все жители умершлялись, а здания насильно превращались в руины. Возможно, кого-то вывели, возможно, нет. Я не был в этом уверен. Но тысячи, сотни тысяч человек тогда погибло неизвестно зачем, хотя у них были реальные шансы выжить. И на этих нотах я все активнее и активнее уничтожал все, что мне попадалось под руки. Какой-то манекен я искромсал настолько, что от него остались только мелкие кусочки, которые можно бросить только на растопку. Сердце бешено колотилось, я часто дышал. Гнев застилал мне глаза. Память о том, что произошло, возрождалась. И все больше я из-за этого злился. «Нулевой, твою мать!» «Видимо, уже долго орали. Но я не обращал внимания. Я просто рубил, просто убивал, впал в раж, но все же остановился и посмотрел в сторону одной из множества камер. О, пришел в себя. Вставай на позицию, придурок безумный. Будем дальше смотреть, как справишься с особыми смесями пластика. Достаточно прочными. Даже пуля некоторые не берет». Сердце все еще бешено колотилось, нервы никак не могли успокоиться. У меня перед глазами была все еще та же картина уничтожения мирного населения, которая бежала к военным, чтобы спастись от инопланетной угрозы. Их просто уничтожили, просто уничтожили. Они были расходным материалом, ничем, пустой для государства». Новые манекены заняли свои позиции, и я снова бросился в бой. Снова наносил удары, но на этот раз эффективность была куда ниже, нежели в первый раз. Самая глубокая борозда, которую удалось оставить, три сантиметра, но все равно удалось разрубить на части людей, а технику выводить из строя. Перед глазами начала всплывать новая сцена. Я бежал от твари, прятался среди руин. Сколько времени я уже выживал в этом аду. Вторые или третьи сутки. Я знал, что все выезды из города блокированы. Никого не пускали и не выпускали. Всех, кто приближался с той стороны, не пропускали под угрозой смерти от инопланетной угрозы. С этой стороны уничтожали даже людей, и те, кто остался в городе, уже не приближались к кордонам. А они были двойные, как раз чтобы не знали те, кто входит, из-за чего стрельба. Удивительно, что военных на это хватило. Удивительно, что у всех у них хватило совести открыть огонь по мирному населению. Какая это уже была встреченная мною тварь? Третья, четвертая или пятая? Они так были временами похожи на людей и иногда достаточно легко умирали. Спасибо пройденной службе. Я знал некоторые особенности. Я знал, как делать горючие смеси. Мог делать ловушки из подручных материалов. Так хотелось достать огнестрел. Но военные всегда забирали своих. Никогда не ходили малыми группами без прикрытия техники. Я успешно выживал, я уничтожал тех тварей. Редко, но бывало. Я их задерживал. Никогда не оставался на одном месте. Всегда, когда оставался где-то отдохнуть, оставлял в укрытии единственный вход и выход. Один скрытый отход, а к руке привязывал веревку. Веревка шла к ловушке на входе. Несколько раз мне это спасало жизнь, если я вырубался. Несколько раз не срабатывало из-за переутомления, но я оставался жив, продолжал бродить по городу. Искал свою беременную девушку. Картина становилась все более ясной, все более красочной. И снова я вернулся в реальность. Такую сложную, такую тяжелую. такую жестокую. Я стоял среди нарубленного пластика. В динамиках ничего не было. Тишина. Сколько я так стоял? Сколько я неконтролируемо бросался на все, что было передо мной? Я видел, просто видел, как все уничтожаю, но ничего не мог поделать. «Интересные результаты», — явно отрешенно говорил главный. Старший, бог и царь, как он себя сам называл некоторое время назад. «Пули не брали, а ты, ломая свои собственные пальцы, собирая свою собственную плоть, интересно, пальцы ломать, противника убивать? Таких надо больше. Куда больше?» Но надо завершить все тесты. Надо закончить все проверки. Надо провести турнир. А пока продолжаем. Я пытался себя успокоить, держать в руках. Но стоило новым фигурам появиться, особенно технике, которая так была похожа на ту, которую я видел, голову снова сорвала. Я снова бросился в бой, крича и рыча, разрывая на части металл. Было больно. Я бил не только левой рукой, но и правой. Несколько раз себе сломал пальцы. Один раз умудрился даже пробить себе лоб, из-за чего чуть не потерял сознание. Я просто бил всем, чем только мог. А в памяти всплывали все новые и новые картины. Я бежал от очередного карательного отряда. Сколько их уже я обвел вокруг пальца. Почему я умел так хорошо ориентироваться и делать ловушки? «Не только служба. Не только она. Значит, что-то было еще. Какой-то боевой опыт? Возможно. Но было что-то еще. Я не мог вспомнить. Не мог понять. Я бежал среди руин. Даже не было островов зданий. Прятался за камнями, за горами кирпича и бетона. Я прятался от выстрелов, прятался от военных, выслеживал их, старался иногда бить в ответ». От города мало что осталось. Военные планомерно уничтожали все от центра к окраине. Зачем? Да, ответ прост. Никому не нужны были свидетели. Никто не хотел, чтобы история произошедшего в городе расползлась. Нужна была сцена, что город был уничтожен из-за невозможности остановить инопланетян. Но по факту его уничтожили зачем-то. Это было важное. Что-то очень важное. Связано это было с тем, кем я был? Возможно. Следующая сцена. Я уже около окраин города. Военные рядом, как и твари. Сколько бы военные ни старались их уничтожать, из океана лезли новые. Зараза была ровно рядом с берегом. И твари расползались. Но пока они пытались разобраться с теми, что были на поверхности, они распространялись в океане. Я слышал, как об этом говорили некоторые военные. Плюс реальность подтверждала это. Они уже распространились по всей планете. И никак не могут понять, почему. Идиоты. И вот она. Снова последняя сцена. Я снова в тех руинах. Снова прячусь от военных. Нарываюсь на тварь. Безвыходная ситуация. Пытаюсь увернуться. Один удар успешно. Второй успешно. «Хватаю какую-то арматуру, бью на наотмашь. Успешно. Но, тварь, часть вещества ушла с лица. Да, от лица мало что осталось, но я тогда распознал его. Это был мой... «Друг?» «Да, друг. Из-за этого и замешкался. Это меня отвлекло. Чувство и память взяли вверх. За это я и поплатился. Собственной жизнью. Я еще был жив, когда монстра расстреляли». Я видел, как вытекла кровь, как она пульсировала. Я захлебывался ею, но еще был жив. Военные подошли ко мне, что-то переговорили быстро, а потом дуло возле лица, я пытаюсь что-то сказать, слова не покидают рта, и выстрел. В себя я пришел, когда вырывал пушку из танка. Тупое занятие, сил мне на это не хватало, но я пытался. Разрубить его тоже не получилось. Металл был слишком прочный. Я соскочил с танка, рванул к металлической кукле и нанес прямой удар. Просто выпад. Вонзил свои пальцы-когти в металл. На мое удивление, они вошли и вышли с противоположной стороны. Я завис, пытался понять, почему так. Внутри явно что-то было. Я чувствовал какое-то сопротивление. У меня были подозрения, что это могло быть, Но я до последнего хотел верить в то, что ошибаюсь. Если я прав, то там очередная жертва этого чёртового маньяка. Внутри сплошной металлической камеры просто невозможно выжить. Она вся была запаяна. Я осторожно начал вытаскивать руку и уже на первых миллиметрах убедился в своей правоте. С яростным воплем я выдернул руку. Она была вся в крови, а из дырок после моих пальцев сочилась эта же жидкость. Внутри был человек, либо его останки, очередной жертвы, очередные смерти. Я осмотрелся. Почти все металлические куклы были наполнены телами. В некоторых местах головы лежали отдельно от тел, и не просто металлические, а человеческие. Временами женские, но чаще мужские – Тут были сотни трупов, сотни. Они уже были давно мертвы, уже даже начали гнить. «Вот они, твои жертвы», — с наслаждением говорил главный. «Вот они, те, кто погиб от твоей руки. Вот это война, твоя война, и ты просто зверь, который не мог остановиться. Упивался убийствами, кромсанием». «Смирись! Это твоя суть, и ты будешь убивать еще больше!» «Вы чёртовы монстры!» — сорвался я и завопил во все горло. «Это невинные жертвы пали от ваших рук! Они уже сгнили! Они уже мертвы! Вы просто их подсунули сюда! Пытаетесь давить на меня! Вы монстры, которым не жалко даже останки людей!» «Может, мы монстры?» «Да». Голос сменился, стал тверд, настойчив. «Но мы служим на благо нашей планеты, на благо правящего клана. Мы монстры, которые для остальных создадут оружие, способное закончить эту чёртову кровопролитную войну, которая уже идёт почти год. И человечество будет едино под ликом Императора, ведомо его волей». «Ты — больной ублюдок!» — рыкнул я. «А ты — наше творение!» — рассмеялся урод. «Ты — монстр, которого создали другие монстры, и ты делаешь то, что и требует твоя суть. Ты — монстр еще больший, чем мы!»